Глава 21. «Темные дела. Наташка и Татьяна занимались любимым делом, да еще и получали за это деньги. Еще год назад обе и подумать не могли о такой удаче. Татьяна, работая под руководством Милены Андреевны, нарисовала наконец коллекцию молодежной одежды из 40 костюмов. Это произвело впечатление на весь салон Заевой. Девушки даже пообещали включить кое-какие ее модели в следующий показ мод. Но одной работы их жизнь в мегаполисе не ограничивалась. Ирма знала огромное количество людей, и то и дело пропадала на различных приемах, званых вечерах и светских тусовках. Вообще она очень редко проводила вечера в особняке. Иногда она брала с собой и девушек и знакомила их с разными деятелями моды и искусств. Татьяна и Наташка посещали с ней дорогие рестораны, ходили по театрам и на различные выставки. Бывали на показах мод других фирм и на концертах приезжих звезд. Вскоре происшествие с люстрой стало забываться. Татьяна и сама уже не была уверена в том, что действительно видела обледенение потолка. Может, это была игра света, и ей действительно все только показалось. А люстра просто несчастный случай. Так шло время. Месяцы летели друг за другом. Татьяна почти не вспоминала об отце и тех странных событиях, которые происходили с ней в деревне Егужина. Она общалась с Таисией, частенько созванивалась с Катей и Олегом Пожарскими, поболтать и рассказать им о своих последних новостях. как там отец однажды спросила она у Кати: Вы его часто видите? Совсем не видим ответила Катя. Такое ощущение, что он окончательно перебрался в город, потому что ваш дом стоит закрытым уже много месяцев. Татьяна вздохнула. Они с отцом жили в одном городе, но он даже не подозревал об этом. все таки хорошо, что Санкт-Петербург такой огромный. Меньше всего ей хотелось бы вдруг столкнуться на улице с Федоровым или того хуже, с Тамарой Обльдиной. Девушка взглянула на себя в зеркало. Последние месяцы она была блондинкой, и ей это нравилось. Однако осветленные волосы уже порядком отрасли, пора было их заново подкрашивать, чтобы никто не узнал в ней дочь Александра Федорова. Поглощенные учебой, увлекательной работой и светской жизнью, девушки не особо следили за происходящими в городе событиями. Они не читали газет, журналов, практически не смотрели телевизор. Но о кошмарном инциденте, случившемся в Куполе Мира во время научно-технической выставки, они узнали. Еще бы не узнать. О нем говорили все. Нападение гигантских пауков, управляемых таинственной незнакомкой, появление оборотня, эффектное побоище под потолком демонстрационного центра эти события стали новостью номер один на всех новостных порталах Санкт-Петербурга. Фотографии разгромленной выставки, нечеткие снимки оборотни и его противницы не сходили с первых полос газет. Татьяна и Наташа шли по улице, когда на видеоэкранах города стали транслировать кадры, снятые во время нападения пауков. "Какая жуть", выдохнула Наташка, ткнув пальцем в сторону экрана. "Что это, реклама какого-то нового ужастика?" "Это выпуск новостей", воскликнула Татьяна. «Все происходит на самом деле. Девушки потрясенно уставились на экран, как и все прохожие, оказавшиеся поблизости. Боже мой, взвизгнула Наташка. Это же купол мира! Хорошо, что мы туда не пошли. А ведь Ирма предлагала нам пригласительные билеты на эту выставку. Да уж, не могла не согласиться Татьяна. Происходящее на экране казалось чем-то нереальным. Все рушилось, перепуганные люди метались по залу, спасаясь от пауков. Один из монстров, попавших в объектив, превышал своими размерами автомобиль. Камера дергалась и тряслась, словно оператор сам спасался бегством. Под потолком зала змеились какие-то молнии, стоял ужасный грохот. Татьяна долго не могла потом выкинуть это зрелище из головы. Оказывается, необычные вещи случались не только в Ягужино. Это потрясало, пугало, но в то же время зачаровывало девушку. В ту ночь она снова ощутила себя в теле другого человека. В своем сне Татьяна сидела в незнакомой гостиной перед большим телевизором и смотрела трансляцию событий, происходивших в куполе мира. В комнату вошел высокий мужчина средних лет. Он в замешательстве посмотрел на экран. Затем перевел взгляд на Таню. "Так вот почему мой телефон звонит не переставая", сказал он. "Ксю, тебе не пора спать? Хватит уже смотреть всякие страсти". "Ну что ты, папочка", ответила Татьяна голосом ксю. "Разве можно спать, когда поблизости происходит такое? Тебя это не пугает?" удивился мужчина. "Меня это Завораживает, немного подумав, ответила Таня. Ксю. Подобных снов Татьяна не видела уже очень давно, с тех пор, как покинула дом Александра Федорова. И сновидение очень напугало ее, как бы оно ни стало предвестником ужасных, грядущих событий. Показ молодежной одежды, на котором должны были демонстрироваться наряды, придуманные в том числе и Татьяной, неумолимо приближался. В подготовке мероприятия участвовало большое количество сотрудников фирмы. Ирма и Виолетта лично отбирали манекенщиц для показа. Рабочие готовили подиум, осветители настраивали прожектора, диджей подбирали музыку. Как-то утром Наташка вошла в кабинет Ирмы и сказала: Я хочу попробовать себя на подиуме. Ирма Виалетта и фотограф Влад Гордон, обсуждавшие что-то над целым ворохом фотографий манекенщиц, изумленно на нее уставились. "Что?" переспросила Ирма. "Всегда мечтала участвовать в показах мод", пояснила девушка. "Но, дорогая, это ведь совсем не то же самое, что позировать перед камерами", заметила Ирма. "Я понимаю", кивнула Наташка. Но к этому стремятся все модели. Думаю, у меня тоже должно получиться. Ты правда этого хочешь? Я мечтаю об этом с самого детства. Только всегда это было чем-то воздушным, недосягаемым. а теперь все стало очень реально. Ну, если тебе действительно так хочется, пожала плечами, Ирма. Только не все так просто. Первым делом нужно научиться правильно ходить. А где можно это сделать? поинтересовалась Наташка. Вечером, когда приедем домой, я тебе кое-что покажу, улыбнулась Ирма. Наташка подошла к ее письменному столу и с любопытством посмотрела на фотографии. А что вы сейчас делаете? поинтересовалась она. Не забивай себе голову ерундой, дорогая, отмахнулась Ирма. Иди развлекайся. Это все скучные дела фирмы, от них только мозги пухнут. Тем же вечером, когда Татьяна и Наташка вернулись в особняк, Ирма провела их в гараж, пристроенный к дому. Девушкам еще не приходилось бывать здесь, поскольку они не особо интересовались автомобилями и всем, что с ними связано. Подруги оказались в большом просторном помещении, пропахшем бензином. В гараже стояли три дорогие машины, принадлежащие Ирме: для прогулок, для поездок на работу и для посещения светских мероприятий. У дальней стены они увидели длинное толстое гимнастическое бревно на двух деревянных подставках. Что это, изумилась Наташка. Ирма снисходительно улыбнулась. Когда я только начинала карьеру манекенщицы, я была худенькой, Неуклюжей девчонкой и жила с родителями в обычной панельной пятиэтажке, сказала она. Это бревно стояло в нашем дворе на игровой площадке. На нем я и осваивала подиумный шаг. Это здорово мне помогло. Я научилась держать равновесие и ходить по прямой линии с высоко поднятой головой. Позже, когда я стала известной и богата, я приказала выкопать это бревно и перевести его сюда в память о тех непростых временах. Но с тех пор я освоила еще кое-что. Ирма приблизилась к бревну и вдруг легко запрыгнула на него. В своем светлом брючном костюме она смотрелась на нем очень необычно. Женщина скинула с ног туфли и, оставшись босиком, вдруг сделала настоящее сальто, крутанулась через голову раз, другой, третий. Татьяна и Наташка восхищенно ахнули. Ирма прокрутилась колесом назад, спрыгнула с бревна и вытянулась по стойке смирно. Девушки громко зааплодировали. Ирма усмехнулась. Неплохо для сорокалетней старушки, а? Злорадно воскликнула она. Правдо говорят, человеку столько лет, насколько он себя ощущает. Лицо может покрыться уродливыми морщинами, но моя ловкость и гибкость все еще при мне. Вы вообще не старая, возразила Татьяна. Но уже и не молодая, хмуро изрекла Ирма. Наташка боязливо приблизилась к бревну. Оно было почти шести метров в длину, и ей предстояло научиться по нему ходить. Занятие было явно не из простых, не зря Ирма велела настелить по обе стороны от бревна мягкие маты. Об их предназначении Наташка узнала едва ступила на скользкую поверхность бревна. Она мгновенно поскользнулась и рухнула с него едва не свернув себе шею. Но она не унывала. Ей еще столькому предстояло научиться. С тех пор Татьяна каждый день дорабатывала свою коллекцию одежды, постоянно внося в нее изменения. А Наташка училась ходить по бревну, и вскоре ее координация заметно улучшилась. Обе девушки с нетерпением ждали дня, когда должен был состояться показ. Они и не подозревали, что именно после этого долгожданного мероприятия все покатится кувырком. Темное небо над крышей небоскреба компании Amaris расчерчивали разноцветные лучи лазеров. Ритмичная музыка гремела в вестибюле и на заполненной до отказа площади перед главным входом здания. здание. Гости, журналисты, критики, актеры и музыканты занимали свои места в демонстрационном зале перед длинным подиумом. Официанты разносили подносы с напитками и закусками, везде, куда ни кинь взгляд, сверкали яркие вспышки фотокамер. Фирма Морозовой, сопровождавшая ее Виолета Чешкова, вышли под восторженные выкрики и гром аплодисментов. Они с милыми улыбками кивали знакомым и позировали перед объективами видеокамер. Вскоре женщины заняли свои места у самого подиума и показ начался. Манекенщицы под музыку шли по подиуму. Все было продуманно и размеренно, но за кулисами царила настоящая паника. Полуобнаженные девушки метались по примерочной, быстро меняя наряды. Все отчаянно жестикулировали и громко переговаривались. Гримеры, стилисты и парикмахеры лихорадочно готовили манекенщиц к очередному выходу. Татьяна с ума сходила от беспокойства, волновалась даже сильнее Елены Андреевны, как публика примет ее модели. Сегодня она надела платье собственной разработки, длинное, небесно-голубого цвета с открытой спиной и тонкими бретельками. Наташка и вовсе умирала от страха, хотя притворялась, что не видит в своем первом выходе на подиум ничего особенного. Сначала были показаны деловые костюмы, затем вечерние платья, вскоре дошла очередь и до молодежной коллекции. Когда Наташка в костюме Татьяны вышла наконец на публику, со стороны могло показаться, что она занималась этим всю жизнь. Даже ни разу не споткнулась. У нее было три выхода, и все три раза она держалась молодцом. Милена Андреевна горячо похвалила ее за кулисами. Она обняла обеих девушек и прижала к себе. "Мы молодцы", воскликнула Заева. Публика в восторге. Показ прошел с большим успехом. А после него началась конференция для журналистов и торжественный прием в банкетном зале. Ирма и Милена Андреевна давали интервью, а Наталья и Татьяна сидя в опустевшем зрительском зале, смотрели, как рабочие разбирают подиум. Обе сильно устали и думали только об одном поскорее добраться до дома и завалиться спать. Ну как ты? спросила Татьяна у подруги. Нравилось работать манекенщицей. Конечно, это сложнее, чем просто позировать фотографу, призналась Наташка Ирма Права. Но красоваться в новых платьях перед толпой людей так захватывает. Меня просто переполняют эмоции. То есть ты дальше собираешься участвовать в показах, подытожила Татьяна. Конечно, горячо воскликнула Наташка. Скоро станешь знаменитой моделью, хмыкнула Татьяна. Будешь бить по рекмахеров и перебивать ведущих на всяких дурацких ток-шоу. Ну, до этого я вряд ли докачусь, рассмеялась Наташка. Рабочие закончили разборку подиума и ушли. Девушки остались в зале совершенно одни. Может, присоединимся к гостям, предложила Наташка. Пофотографируемся для глянцевых журналов. Татьяна улыбнулась. Тебе еще не наскучило? Такое не может наскучить. Они поднялись со своих мест и двинулись в сторону банкетного зала, откуда доносились оживленный гомон и музыка. В этот момент из полумрака выступил какой-то мужчина и быстро направился к ним. Он появился так неожиданно, что девушки вздрогнули. На вид ему было лет сорок». У незнакомца были густые черные волосы с проседью на висках и зеленые глаза. В темном деловом костюме, элегантный и подтянутый, он выглядел как настоящий аристократ. Кто из вас, дочь Николая Морозова? А что? испуганно спросила Наташка. Ты? Он смерил Наташку прищуренным взглядом. Что вам нужно? спросила Татьяна. Просто хочу предупредить вас, девочки, тихо сказал он. Слушайте внимательно, у меня мало времени. Не доверяйте никому в Амарилесе. В этой компании творятся темные дела, и вам обеим угрожает страшная опасность. Наташка испуганно от него отпрянула и натолкнулась на Татьяну. "Кто вы?" воскликнула Татьяна. "Друг Николая Морозова. «О какой опасности вы говорите? Важно ли то, что уже несколько человек убиты, а убийцы до сих пор на свободе?" Я слышал о недавнем происшествии с люстрой. Это не была случайность. Эй! раздался вдруг гневный крик позади них. К ним с самым решительным видом шагала Виолетта Чешкова. "Девочки, он к вам пристает!» — крикнула она. «И "Я сейчас охрану вызову". Незнакомец быстро сунул в руку Татьяны свою визитную карточку. "Позвоните мне", шепнул он и тут же метнулся к занавесу. Татьяна машинально сжала визитку в кулаке. Виолетта подбежала к девочкам. Вы в порядке? С кем вы разговаривали? обеспокоенно спросила она у Наташки. Сумасшедший какой-то, потрясенно выдавила девочка. Что он от вас хотел? Мы даже не поняли, ответила за подругу Татьяна. Будьте осторожнее, девчонки, сказала Виолетта. Тут полгорода психов. От этих представителей богемы не стоит ждать ничего хорошего. Сейчас я вызову вам машину и езжайте домой. Устали небось? — Еще как, воскликнула Наташка. Отправляйтесь отдыхать, с улыбкой сказала Виолента. — Сегодня от вас больше ничего не требуется. И она отправила их домой. По дороге девушки весело болтали, вспоминая показ, но в душе Татьяны остался неприятный осадок от встречи с тем субъектом. Она не сомневалась, что и у Наташки тоже. Татьяна украдкой взглянула на его визитную карточку. Артур Богадиров, адвокат. Ниже шел номер телефона и адрес его офиса. Богадиров сказал, что был другом Наташкиного отца и что им угрожает опасность. О чем же ты хотел предупредить нас? тихо проговорила Татьяна, убирая карточку в карман. Она собиралась позвонить Богодирову на следующий же день, но потом от чего-то оробела. Что он сообщит им с Наташкой? Они жили спокойной счастливой жизнью, их все устраивало, О какой опасности может идти речь? Таня решила позвонить ему позже, но каждый последующий день откладывала этот звонок. А потом произошло такое, что Татьяна надолго забыла об Артуре Богодирове и его странном предупреждении.